Потом он сошел с тротуара и даже присел, сделав вид, что рассматривает что-то на земле, но из-под лобья вновь внимательно оглядел окна, стоявшего напротив корпуса. Затем Костя выпрямился, сдвинул на затылок шляпу и подозвал к себе одного из своих юных знакомых. — Слушай, знаменитый дрессировщик, мне прошлый раз показалось, что ваша резиденция находится в этом доме, верно? — Так точно, дядь Степа, — в тон ему откликнулся мальчик. — А что такое резиденция? Где собак дрессируют, да? — Ну нет, — усмехнулся Костя. — Это где важные люди живут. — А почему я дядя Степа? — Высокий вы очень. — Ага. Ну, так, скажи, вот те окна. Это не твои квартиры? — Нет, то квартира семь, я в девятой. — А вон те. Те восьмая квартира, соседняя с нашей. — Здорово разбираешься, — похвалил Костя. — Ну, а кто ж там по утрам дом бывает? — Да, Вера. А на этот месяц во второй смене еще тетя Клава, мать ее, та нигде не работает охотно, — ответил мальчик, явно польщенный похвалой. — А отец этой Веры на работе? — Отец? — Нет, он выбыл в неизвестном направлении. — Как так? — А так. Уехал куда-то и не вернулся. Тетя Клава все плачет. И я слыхал, мама говорила, подлец семью бросил. А я думаю, разве можно семью бросить? Это же не вещь какая-нибудь, верно? — Верно, брат. Это нам с тобой не понять. Во — Во-во, так и отец сказал, да маму зачем-то поцеловал. — А Вера, она что, комсомолка? — А как же, вполне сознательная, — солидно ответил мальчик. Второй раз уже голосует на выборах. На заводе у себя она член комитета. Это она Петьки, брату моему старшему сказал, когда он ее танцевать звал и не пошла. А, между прочим, сколько и Соловьевым из четырнадцатой пошла. Так что я ее теперь презираю с пятницы. Не менее подробно юный дрессировщик обрисовал кости и жильцов другой заинтересовавшей его квартиры. горанин поблагодарил, попросил передать привет Рексу и, посоветовав в интересах его здоровья экономить сахар, отправился в корпус напротив. Длительный разговор в седьмой квартире ничего не дал. Старушка-пенсионерка и молоденькая домашняя работница, как ни старались, не могли вспомнить, что они видели утром в пятницу из окон своих комнат. Дверь восьмой квартиры открыла высокая худощавая девушка в скромном синем платье и с пестрой косынкой на плечах. «Вы Вера?» — спросил Костя. «Да, а я вас не знаю, вы откуда». Костя протянул ей свое удостоверение. «Проходите, пожалуйста, товарищ», — торопливо сказала девушка, — «только извините, у нас не прибрано». Комната оказалась небольшой и очень чистенькой. Над узкой, покрытой белой простыней кроватью, висел портрет Ленина, а под ним — карта Европы. «Это почему-то очень понравилось Косте». И он открыто и серьезно, без обиняков, спросил. — Вы, я думаю, догадались, по какому делу я вас беспокою? — Ну, конечно, тут все уже об этом говорят. Буду очень рада вам помочь. — Тогда постарайтесь вспомнить, — внушительно и неторопливо сказал Гаранин, хорошенько вспомнить, что вы видели утром того дня из вашего окна. — Сейчас постараюсь, — чуть растерянно ответила Вера, жестом приглашая Костю садиться. Оба уселись за стол. Гаранин положил на краешек шляпу и вынул записную книжку. Вера задумалась, подперев щеки руками. — В пятницу, пятницу, что же я делала? — В тот день выходили на танцы, — подсказал друг Костя. Вера подняла на него удивленные глаза. — Правда? Откуда вы знаете? — Это мне рассказал мой приятель из девятой квартиры, Витя, хозяин Рекса. — Витя, — улыбнулась Вера. «А он вам не говорил, что презирает меня?» И вдруг порывисто схватила Костю за рукав пиджака. Вспомнила, ой, как хорошо вспомнила. Слушайте, всему виной этот самый Витя. В то утро он играл во дворе в мяч и нечаянно попал в наше окно. Я подбежала, но мальчишек уже и след простыл. А напротив, у того самого подъезда, я увидела красивую такую черную машину, большую, но не ЗИС а какой-то, наверное, иностранной марки. — Вы хорошо это помните? — переспросил Костя, чувствуя, как забилось у него сердце, но стараясь придать голосу самый равнодушный тон, чтобы Вера могла спокойно, не торопясь, припомнить все детали.